Глава 22. Минут 10 стрельбы, и всё закончилось. Я, если честно, думал, что твари будет больше. Это недоверие к сложившейся обстановке заставляло меня дальше смотреть вглубь коридора, наблюдать за тем, будут ли противники ещё передцы на нас или нет. Но всё было тихо, удивительно тихо. Последние 2-3 минуты, как я и рассчитывал, Пришлось нам с Фэл поработать более плотно и более метко. Количество боеприпасов у нас было ограничено, но мы справились. Турель в это время перестала стрелять, вребавив нам работки. Но зато теперь у нас был практически полностью беспрепятственный путь к двери в главный центр управления всем этим зданием. И как бы мне хотелось встретить там Грэв, но нет. то только их прихотьень, только он. И я начинаю даже догадываться, кто бы это мог быть, и я очень сильно хочу ошибаться, но нет. Скорее всего, я не ошибся, и это один из моих хороших знакомых. Ещё обождём минут 10 или пойдём. Всё, смытриваясь через прицел на коридор, решила уточнить Фелиция, развев тишину таким образом. Я бы подождал, если честно, хмурился я. Но я уже дико устал и хочу наконец выбраться отсюда. Это место у меня уже в печёнках сидит. Да и навевает не самые приятные и очень кровавые воспоминания. Невероятно кровавые. Тогда пошли, кивнула девушка, и первая перепрыгнула через нашу импровизированную баррикаду, а следом за ней аккуратно переполз и я. Трупов было невероятно много. Нам в прямом смысле слова через десяток метров пришлось идти по лежащим телам, и всё это были девушки. Всё это были клоны Ниры. Я даже представить не мог, сколько они их тут наплодили, но, видимо, достаточно спелись два самых жутких эксперимента Грэев. Как бы мы им ни мешали, но в итоге они, скорее всего, сделали то, что хотели. Когда будет война, я не удивлюсь, если найдутся невероятно сильные противники, которые смогут предрешать исход боя на земле. А вот в космосе надеюсь, пока преимущество за нами. Пока. Пару раз я приседал, смотрел на мутации более подробно. У некоторых клонов копчик был увеличен и превращён в хвост скорпиона с жалом. При этом, как побочный эффект у таких особей было минимум по четыре ноги. У некоторых было аж 12, что не свойственно уже самим скорпионам. У некоторых были крылья, которыми они не могли воспользоваться, при этом тело было покрыто перьями. У некоторых были жало на руках. И так перечислять можно было очень долго. Вступая осторожно, остановилась на краткое мгновение Афэл. Тут у некоторых есть мешки странные, разных цветов. Фон фиолетовый, Показала она стволом в сторону объекта. «Вон розовый, на этот раз рукой. Я пару раз видела, как они взрывались. Ты мог почувствовать, как ударная волна по нам даже била». «Угу», — кивнул я. «Обращал внимание. Думаю, что это особи-смертники. Они должны были прорваться к нам и вместе со своей жизнью забрать и наши. Приемы уже много веков, а он еще, как ни странно, работает». Дальше мы шли уже молча, осторожно ступая по трупам. Горлу невольно подкатывал ком. Но куда деваться? У нас не было иных вариантов. Да и сил уже не оставалось после такого забега и настолько длительного боя. У нас есть только один путь через ближайшую дверь. Выгнув за угол, обогнув и обогнав предварительно Фелицию, я помахал своим автоматом, чтобы проверить, работает ли Турель. активности никакой не было так что я спокойно вышел и на всякий случай был готов рвануть в любую сторону но не понадобилось всё было тихо и спокойно добравшись до двери я на ней обнаружил сканер отпечатка пальца или сетчатки глаза а ещё щиток управления под слоем металла который я начал буквально срывать благо тут были болты которые можно было открутить частично Когда дело было готово, а лист металла отлетел мне за спину, я тут же присмотрелся к тому, что было передо мной. Обычный старенький вычислительный центр с небольшим объемом памяти. Скорее всего, удаленного доступа к этой штуковине не было. Либо был где-то единственный пульт управления по ту сторону двери, через который и вносилась вся информация. Пришлось обрывать информационные провода, которые шли от компьютера, видимо, и напрямую через броню, конечно, подключаться к блоку. А дальше началась работа. Тут был сложный многоуровневый код, который не позволил сразу дать команду на открытие двери. Мало того, что тут добавлялась на какой-то фиг избыточность в код, так еще и несколько десятков перестановок символов шло. Типа пришлось минуты 3 возиться со всей информацией, пропуская её через местный декодер, чтобы понять, с чем именно мы имеем дело. И когда был подобран нужный код, дверь отворилась, и мы прошли внутрь. Внутри всё было чисто, внутри всё было спокойно, внутри всё было красиво, и по сравнению с тем, что было за нашими спинами, это вызывало дичайший когнитивный диссонанс. Буквально два разных мира. Один олицетворял разруху и упадок, второй технологический подъём и величие достижений человечества, и это вызывало тревогу. Такого не могло быть, поэтому я сразу приготовился к бою. "Я думал, ты либо сдохнешь, либо доберёшься быстрее, сынок", усмехнулся старик, до да боли знакомый мне, по крайней мере, голос был точно его, как и манера общения. Но ты и не разочаровал меня, и не оправдал ожиданий. И это меня удивило. Филипп, буквально начала шептать Фелиция. Вот теперь тварём и с тобой поквитаемся. И почему я не удивлён, что именно ты тут, усмехнулся я. Причём не просто тут, а именно ты составил план и руководил всей операцией по нашему устранению. А ведь мы с тобой сражались вместе за одни и те же идеалы, практически 5 лет назад. Вместе штурмовали такие помещения, вместе видели, как умирают тысячи, точнее, ты видел через своих подчинённых, которые и подыхали, а я вочию. Неужели уже тогда ты планировал предать всех нас, а? Я никого не предавал, усмехнулся старик. Просто это всё хитрость. Так надо было, сынок, тебе не понять. Но то, кем ты стал, Преми мои уважение. Не многие из простых смертных взлетали достаточно высоко, чтобы на равных общаться с аристократией, и не просто аристократией, а прямыми наследниками двух кланов, которые решили объединиться в один. То есть ты просто был подстилкой грёв уже тогда, сжал я кулаки, из-за чего заскрипел металл перчаток. Просто ты играл роль иногда успешного, а иногда кровавого полководца. Хотя логично в какой-то степени, если смотреть на всё вокруг, то ты очень и очень хорошо вписываешься в задумку Грейев. И в какую же, усмехнулся Энгелис. В то, что Греи попытаются нанести ответный удар тогда, когда все расслабятся, хмурился я. Ты появился примерно после переломного момента. Причём успешно несколькими бригадами умудрился отбить город. За это тебя к наградам, к повышениям. Потом ты показал ещё и мастерство управления космическими кораблями. Тремя фрегатами и одним лёгким крейсером, даже без корветов, уничтожил линкор Грэф. Старенький, правда, но уничтожил, у которого с собой было под сотню корветов и даже один изменнец. И дальше началась твоя блистательная карьера. Вот только сражался ты почему-то только на вспомогательных фронтах, куда и нас скидали для усиления и частичного контроля обстановки. Только тогда никто не задавался вопросом, почему. А сейчас я понял, почему. Пять баллов, сынок. Пять баллов. Довольный голос раздался из динамиков. Ты попал в точку. Если это была история о том, как Греи, понимая, что проигрывают, решили поставить свою фигуру в стан противника. Да, ты тут прав. Я всё время был на их стороне. Просто хорошо притворялся. А потом хорошо жил. А затем ты сам себя раскрыл, ублюдок, прорычала Фелиция. Ты объявлен преступником почти во всех мирах человечества из-за связи с Грейми. А где ты не объявлен, там было выявлено множество предателей человечества. И скорее всего, тебя сюда за это и отправили, решили устранить твой финальный аккорд. Вот только почему ты согласился на верную гибель? У него генетическое отклонение, которое даже Грей, как я понял, не смогли извлечь, спокойно проговорил я. Но только в моём спокойном голосе были ледяная злоба, ненависть, жажда убийства. И ему остались какие-то считанные дни, может, недели или месяцы. Вот и вот отправили сюда, достойно умереть в борьбе с противником, и даже если провалёт операцию, то будет не страшно. Вот только ответь мне на один вопрос, Филипп, посмотрел я в камеру. Стоило ли того, что ты собрал столько денег? Стоило? Его голос буквально сочился удовольствием. И ещё как стоило. И скоро вы все это поймёте. Ты со своей чёртовой организацией, которая должна была перестать существовать ещё год назад. Хреновы бродяги, которые непонятно чем занимаются, но именно они уничтожили в последние периоды больше всего грейев, их бастардов, последних в том числе. Кланы ублюдков, которые не хотят ничего менять. Человеческий мир устарел. Его следует изменить, и он будет изменен. Вот только этого ты уже не увидишь. Со злобой сквозь сжатые зубы проговорил я, после чего зачем-то в порыве гнева выстрелил по камере, через которую за нами явно следили. Плана этого отсека у нас не было. Подробного плана. Большая часть помещений просто никак не была помечена, как и сам главный зал. Спасибо моей памяти, что она сама позволила чипу расставить некоторые точки, позволив ему сделать предположение, что именно туда нам и надо. Но чтобы самих себя обезопасить, мы на всякий случай решили обойти все помещения по нашему пути. И чего мы только не нашли. Десятки трупов, которые кто-то аккуратно сложил. Все они были с повязками белыми и красными, верили в идеалы других кланов. Даже странно, что нашлись такие среди фанатиков Грейев. Либо их просто что-то допекло. Но находились и живые бойцы, которые явно не ожидали нас увидеть. Их было мало, очень мало, и они даже не оказывали сопротивления, просто смотрели на нас с улыбками и пустотой в глазах. отработанный материал, которому даже не страшно было вынести мозг. Скорее всего, их очистили, чтобы мы ничего не смогли достать и по закрытым каналам отправить своим. Вот только странно, что это было сделано до того, как наши тела стали остывать, а не после. Видимо, что-то пошло не по плану, спустя минуты 3 проговорил я, когда мы упокоили очередную группу опустошённых. Либо люди подняли восстание из-за того, что тут происходило, Боялись стать теми, кого мы встречали по пути. Смысла гадать уже нет, хмурилась Фелиция. Мне не нравится факт того, что их каким-то образом всех обнулили, лишили памяти. Это страшно. Очень страшно. Скорее всего, это какая-то общая сеть, внутренняя сеть. Но я не помню, чтобы где-то были такие тесты. И да, у некоторых, я смотрела, были в прямом смысле слова выжженные участки мозга. Словно кто-то пытался перегрузить чипы удалённо. Задокументирую этот факт, спокойно сказал я. Это явно очередной эксперимент Грэев, но он явно завершённый, не начавшийся. Если бы это были идущие опыты, то были бы и погрешности, отклонения. Кто-то бы да был ещё нормальным, но сейчас буквально всех это затронуло. Опыты, говоришь? Задумчиво проговорила Фелиция, после чего вышла из комнаты и на некоторое время пропала. Я же спокойно ходил вокруг мертвецов и осматривал их. Это были уже не клоны, это были обычные бойцы, причём в разных рангах, но не сильно расходящихся друг от друга. Содусы и чуть выше них офицеров не было. Как они собрались в кучках, так их и обнулили. Либо они собрались уже после того, как обнулили, действуя чисто на остаточных инстинктах и стадном чувстве, неизвестное. Тебе название планеты Лойкон ни о чём не говорит, раздался за моей спины всё такой же задумчивый голос Фелиции. Ну, там было восстание против Грейв, когда те как раз успешно наступали по всем фронтам, спустя примерно минуту ответил я. Решила проверить мои знания современной истории или что? нет, мотнула она головой. Коли я не работаю и уже нет ограничений, да и из-за их нарушения мне уже никто ничего не сделает, то могу рассказать. Короче, по закрытым каналам поступило интересное Непроверенная информация. Кто-то с той планеты пытался продавить тот факт, что на всей планете была коллективная внутренняя сеть, через которую манипулировали сознанием граждан. Причём до такой абсурдности там целые континенты уничтожили ядерным вооружением. Академики пытались его восстановить, но когда тех уничтожили, то люди с одного континента ничего не знали о происходящем на другом. А когда на планету упали семена, примерно в тот же день, к слову, то многим объявили, что прибрежные города переселяют, хотя их просто пустили под нож. Но опять же говорю, это непроверенная информация, ей доверять смысла нет. Я молча кивнул, ибо что-то такое тоже слышал, но тоже воспринял, что это бред. А теперь, смотря через призму реальности, прекрасно понимаю, что это никакой не бред, а чёрта в реальность. Греи через чипы научились не просто манипулировать людьми, а управлять ими, диктовать, как жить, а если те не выполняют их требования, то просто устраняют. Нужно будет с ними связаться, уверенно проговорил я. Причём не просто связаться, а наладить диалог. Они точно что-то знают, причём знают куда больше, чем мы. Странно, что их никто не слушал и не пытался слушать, а про услышать я уж вообще молчу. Они ведь единственные, кто мудрился остановить распространение иногалактической заразы у себя на планете. Но нам сначала нужно выбраться отсюда. Тут же выдернуло меня из фантазии Фэл, иначе у нас ничего не выйдет. Да, кивнул я. Информация ценная. После первого разговора Филипп с нами больше не связывался, и я был этому в какой-то степени удивлён. Он любил постоянно лично координировать основные удары на главных направлениях. Хотя теперь понятно почему. Он знал, где Грей преднамеренно оставляли дыры, но всё же сейчас он молчал. Я уж начал переживать, не умер ли он, но стоило нам попасть в главный зал, как мы тут же увидели его. Ну как увидели? Этот урод сидел в кресле командира дежурищих сил и тут же открыл по нам огонь из лазерного пистолета. Броня хоть и спасет, достаточно толстая, но все равно ощутить на себе гнев лазера не хотелось. И именно из-за этого наша месть немного отсрочилась. «Лажаешь!» — выкрикнул я с усмешкой. «Раньше ты бы нас спокойно прикончил! А сейчас что? Генетика подводит! Руки уже не те!» А вот моего старого знакомого тебе это не помешало убить, тварина. Когда ты, его голос был полный боли, даже страдания, а в каждой букве слышалось постанывание. Будешь умирать, буквально сгорать, я на тебя посмотрю. Если только из ада, с гневом выкрикнула Филиция, после чего резко вскочила на ноги и выдала очередь по уже живому трупу. Повисла тишина. Я поднялся на ноги. Филипп, как сидел в кресле, так и умер. Его тело даже не шелохнулось, а правая рука повисла плетью. Но так и не выпустил он пистолета, что странно. Я на всякий случай переключил автомат на работу одиночными и всадил ему пулю в голову. Мало ли, этот хрен очень хитрый, мог и притвориться мёртвым. Вот только даже после этого он не выпустил своего оружия. «Даже в аду он захочет нас убить», — усмехнулся я, выдернув пистолет из его руки стволом автомата. «Жаль, что такой грамотный специалист был на стороне противника. Может быть, если бы был с нами, то его бы вылечили. Но он просто обыкновенный предатель, который сдох как предатель, которого самого предали», — с гневом в голосе проговорила моя возлюбленная. «Его даже не пытались вылечить». Чёртовы Грей понимали, что он сдохнет, и использовали его до последнего. Как-то он слишком удобно умер, хмурился я. Словно его привели к этому. Ускорили процесс, скорее всего, кивнула Фэл. Выглядит логичнее всего, по крайней мере. Он не справился, что-то внутри, что подсадили Греи, ускорило процесс развития его заболевания. Вот он и начал сгорать. Ладно, вздохнул я. Можно будет потом посмотреть. И вот тело заберём с собой, а пока давай искать информацию, как нам воспользоваться местными устройствами связи. Тут какие-то модернизированные пульты, и я немного не понимаю, как с ними обращаться.